«Отражение!» Странник лежал с открытыми глазами, окутанный кромешной темнотой. Ему казалось, что за это время он ни разу не моргал. Тьма обволакивала. Звук глушился мягкой обивкой стены. Мысли не хотели собираться в единое целое. Все было подобно дурному, нескончаемому сну. Как выбраться из кошмара... который никак не хотел заканчиваться. Парень уже перестал задаваться вопросами о природе происходящего с ним ужаса. Все дело в сломленном разуме. Возможно, завтра он снова увидит сестру Галатею в своих видениях или приветливую соседку Нелли, или полковника Стимсона. Он забудет все и снова будет ошарашен правдой, что предстанет перед ним во всей своей неприглядной красе. Сейчас он лежал и слушал тишину. Сердце постепенно успокаивалось. Парень уже не переживал по поводу произошедшего сегодня. Он знал, что завтра может быть хуже во много раз. «Как я здесь оказался?» — пронеслась в голове шальная мысль. Странник принялся вращать глазами. Он не знал, сколько времени прошло с посещением его настоящим доктором Синегори. но глаза уже привыкли к полной темноте. Удивительное свойство зрительных рецепторов. Мозгу необходимо за что-то цепляться, и даже в таких условиях он расшифровывает скуднейшие обрывки информации, полученные через глаза. После этого выдавая блеклый темный образ последнего, что отчетливо видел человек. Несколько раз странник видел тени, пляшущие во тьме. Слышал их шепот, И насмешки над ним. Они шептали ему, что он неудачник. Ведь только неудачники сдаются, теряют веру в себя, впадают в апатию. Странник закрыл глаза и сделал несколько глубоких вздохов. Сначала он почувствовал необычную вибрацию, она нарастала все сильнее и сильнее, превращалась в кляксу. Кровать заходила ходуном. Сквозь сомкнутые веки парень почувствовал, как по палате пробежало несколько пульсирующих вспышек, затем последовал механический голос. Внимание! Красная комната открыта! Возвестил он. До выброса! Далее все стихло. Странник открыл глаза и приподнял голову. В комнате будто посветлело, словно в помещении проникал лунный свет. После кромешной тьмы казалось, что в палате очень светло. Странник понимал, что, скорее всего, это очередные видения, ведь в палате не было предусмотрено окон. Но этот воображаемый полуночный свет был спасением. Странник больше не боялся своих фантазий. Реальность была для него страшнее. Краем глаза он заметил в углу движения. Там кто-то бесшумно стоял. и... «Наблюдал». Странник уронил голову на подушку и сглотнул. «Кто здесь? Выходи давай!» С угрозой в голосе прикрикнул парень, надеясь, что санитары не сбегутся сюда. «Я знаю, что здесь кто-то есть!» Странник замолчал и стал прислушиваться. Раздался шлепающий звук шагов по полу. Судя по частоте шагов, вероятнее всего шаги принадлежали... ребенку. «Привет!» Раздался тонкий детский голосок. «Ты чего тут разлёгся?» Странник узнал этот голос. Он не спутал бы его ни с каким другим. «Вандор!» Странник поднял голову и уставился на мальчика. Тот стоял напротив кровати парня с озорной улыбкой. «Ты не настоящий. Я не поведусь!» «Ты что, дурак?» В песклявом голосе послышалось негодование. «Я за тобой пришел, Увести тебя отсюда!» Страннику говорили, что если отвернуться и глубоко вздохнуть, то галлюцинация исчезнет. Странник сильно встряхнул головой и в очередной раз сделал несколько глубоких вдохов. Потом снова посмотрел в сторону мальчика, будто надеясь, что данный прием поможет. Вандор никуда не делся. Он по-прежнему улыбался, склонив голову на бок. Что-то зацепило Странника во внешнем виде ребенка. Он не сразу понял, что именно. Но, взглянув на него второй раз, парня осенило. «Твои глаза, они...» «Точняк!» — присвистнул Вандор, рассматривая парня своими серыми глазами. «Я теперь полноценен!» И залился звонким смехом. Странник на секунду испугался, что на смех прибегут злые санитары, но вовремя понял, что смеется галлюцинация. «Эй, я не глю... глюцинация!» — скривил недовольную рожицу малец. «Я настоящий, как и ты! Уж по настоящему этого места в тысячу раз!» «Ты читаешь мысли?» «Конечно!» — непосредственным тоном произнес Вандор. «Мы с тобой связаны?» «Точно, галлюцинация!» «Да перестань ты, вонючка!» — с обидой проговорил Вандор. «Сначала ты перестань обзывать меня!» — не выдержал странник. ты первым начал!» Вандор показал язык. «Ладно, времени нет, надо уходить!» «Я с тобой никуда не пойду!» Странник опустил голову и закрыл глаза. «Я осознал, что болен! Я хочу вылечиться!» «Ты не понимаешь, дружище!» Вандор подошел и сел на край кровати. Даже под его весом пружинная основа заскрипела. «Здесь все нереально! Это место создано, чтобы запереть тебя навсегда!» «Кем создана? прорвалась наружу частичка прежнего любопытного странника. Того странника, который всеми силами искал выход из аномалии. «Ну?» — мальчик приложил указательный палец к щеке и поднял взгляд вверх. «Не все так просто объяснить. Ты не должен быть в этом месте. Здесь ты не вылечишься, а еще больше сойдешь с ума. Этот слой питается тобой, как паразит». «Не понимаю». «Что еще за слой?» «Это сложно объяснить». «А ты попробуй!» Сквозь зубы процедил странник. Ему надоели все эти танцы вокруг да около. «Ладно, вот знаешь, есть такой вид пирогов, слоеные. Так вот, мир похож на большой слоеный пирог, и в каждом слое кто-то живет». Мальчик ехидно улыбнулся. «Да какие нахрен...» В негодование вскинул руками странник. «Какие нахрен пироги?» «Что ты несешь?» «А что? Говорю, как есть. Слышал о таких словах, как метафора, не?» — парировал Вандор. «Ну хорошо, давай по-другому». После этих слов комнату залил ослепительный свет сотен ламп. От неожиданности странник зажмурился и закрылся рукой. Когда он открыл глаза, то увидел, что находится в общем зале для досуга. Парень сидел за тем же столом, что и сегодня днем — Напротив него восседал мальчик. За окном светило солнце. В зале никого не было. Вандор по своей привычке улыбался с легкой хитрецой. Сейчас, при ярком свете дня, парень заметил на шее мальчика широкую бразду шрама. «Шрам давно зарубцевался». Странник бессознательно размял шею. «Что у тебя...» У странника не хватило духу закончить свой вопрос. Он лишь жестом указал на шрам. «А, это...» Кхм. Вандор несколько раз покашлял. «Это потом. Сейчас хочу тебе показать кое-что». Что же, странник все еще не отводил взгляда от страшного украшения на шее мальчика. Кто же мог такое с ним сделать? Кто вообще может причинить вред ребенку? Каким мерзким чудовищем для этого надо быть? «Не думай о шраме!» Голос мальчика вырвал парня из раздумий. «Этого можно избежать, как и того, что должно случиться». Что-то еще изменилось в ребенке, только странник не мог понять, что именно. Присмотревшись, парень вдруг осознал. Вандор смотрел на него своими глазами, но ведь их раньше тоже не было. Что произошло? «Говорю же, не думай сейчас об этом», Снова подал голос Вандор. «Это не имеет значения!» Странник молча ожидал продолжения. В нем сейчас боролись два чувства. Осознание того, что он снова падает в пропасть безумия и сильнейшее любопытство. «Ловушка, в которую мы все угодили», — продолжал ребенок, — «на самом деле реально, реально, но не все так просто». «А когда это было просто?» — подумал Странник и вздохнул. Аномалии на военной базе — лишь часть еще большей аномалии, находящейся вовне!» «Стоп! Есть еще одна аномалия?» Странник почувствовал неприятный хрип в голосе. «Ну, конечно, дубина!» Весело подпрыгнул на стуле Вандор. «И это еще не самое прикольное! Та большая аномалия, породившая нашу, является самым страшным и абсолютным злом! Это разумное зло! Оно питается нашими страданиями!» И не отступится. Поэтому его надо убить, иначе все будет продолжаться вечно. Я не верю в абсолютное зло. Хрип в голосе с каждым словом становился сильнее. Странник попытался откашляться, не помогло. Че не помогает, да? Ухмыльнулся молец. Когда ты его встретишь, то поверишь. Ты так толком мне ничего и не рассказал. «Все, что ты мне тут наговорил, лишь твои слова. Они, скорее всего, исторнуты моим больным разумом. Я не собираюсь упасть с тобой в пучину безумия». В горле странника начало неприятно соднять. «Я лучше вернусь в палату». Вандор вдруг перестал улыбаться и подался вперед. На его лице не осталось и намека на смешливости. «Это место?» — серьезным недетским тоном произнес Вандор. «Это зло поместило тебя сюды, чтобы ты страдал здесь вечно. Я покажу, что оно с тобой сделало». Странник чувствовал, как боль в горле нарастает бешеным темпом. Он словно резко заболел ангиной. «Нет!» — замотал головой мальчик. «Это не болезнь. Пойдем!» С этими словами Вандор встал со своего места и начал продвигаться к выходу, минуя столы и стулья. Странник провожал его взглядом, но с места не двигался. Уже стоя у входной двери, Вандор обернулся и жестом позвал парня за собой. Странник еще раз глубоко вздохнул и встал с места. Он направился следом за мальчиком, успевшим скрыться за дверью. Когда парень покинул общий зал и вышел в больничный коридор, Вандор уже ожидал его на другом конце. Странник направился в его сторону, повернул за угол. Однотипные пролеты и изгибы здания сменяли друг друга. Странник никак не мог нагнать мальчика, как не старался. И еще одно открытие озарило его разум. Вдруг стало больно передвигаться. Словно все тело пронзила какая-то зараза. Но Вандор сказал, что он не болен. Что же тогда творилось? Странник устал постоянно задавать себе одни и те же вопросы. не получая на них ответа. Он просто следовал бездумно. Похоже, он все-таки сделал свой выбор. Пучина безумия. С каждым шагом боль становилась все сильнее. Она уже не просто неприятно донимала, а буквально обжигала. Суставы словно воткнули оголенные провода. В руках появились судороги. Странник сильно замедлил шаг. одышка захватила легкие... В глазах темнело. С парнем творилось что-то неприятное. Странник посмотрел на свои руки. Они были забинтованы. Вандор окончательно скрылся из виду. Наконец он оказался перед открытой дверью. В проеме стоял, широко улыбаясь, Вандор. Странник шел еле-еле. Ему хотелось просто лечь и не двигаться. Тут он почувствовал, как его взял под руку малец. Он помогал. «Не такой уж он и циничный на самом деле, этот паренек». «Что со мной?» — не своим голосом произнес Странник. «Ничего!» — легковерно сказал Вандор. «Просто ты начинаешь осознавать реальность». Они вошли в помещение. Странник сразу узнал его. Это был кабинет лжесенегория, где проходила утренняя терапия. «Я...» — каждое слово давалось Страннику с трудом. Я видел тебя! С этими словами он указал, перебинтованной рукой на окно. Да! спокойно признал Вандор, там был я! Я тебе рукой махал! Пойдем к зеркалу! Вандор подвел ковыляющего странника к зеркалу в золотисто черной оправе. Взгляни на себя, предложил ребенок. Странник боялся того, что увидит в дражении, но все же решился. Он поднял взгляд. Из зеркала на него смотрело изуродованное лицо, испещренное лоскутами обгоревшей кожи. Губы отсутствовали, обнажая челюсть с рядами пожелтевших, потрескавшихся зубов. В районе щек зияли огромные дыры. Белки глаз приобрели черно-красный оттенок из-за скопившейся и запекшейся внутри них крови. Веки отсутствовали». На месте сгоревших волос располагалась черная скоркой коркой кожа или то, что от нее осталось. Это был уже не человек, а живой труп. Создавалось ощущение, что человек, отражавшийся в зеркале, пострадал при сильном пожаре. «Так ты выглядишь сейчас!» Без намека на насмешку произнес ребенок. Странник отшатнулся от зеркала и оперся о стол. Это было слишком. Даже после всего произошедшего. Он попытался сорвать бинты с рук, но почувствовал невыносимую боль, от которой чуть было не потерял сознание. Его повело в сторону. Он почувствовал, что падает, но вовремя ухватился за край стола. Зачем ты это делаешь? прохрипел живой труп, некогда бывший странником. Я? вскрикнул Вандор, я тут ни при чем! «Это все сделало зло! Ну или сделает!» «Зачем?» — вскричал Странник. «Зачем?» «Успокойся!» — испуганно залепетал Малец. «Это не я, честно!» Странник почувствовал, как на него накатывает небывалое чувство ярости. Оно затмевало собой все остальные чувства. Остались только ярость и горечь. Полутруп резким размашистым движением скинул со стола лежавшие на нем документы. Затем схватил стул и швырнул об стену. Стул разлетелся в дребезги. Каждое движение отдавалось невероятной болью. Но боль была пищей для ярости. Она распаляла ее, как дрова разжигают огонь в печи. На очереди было зеркало. Странник голыми руками вырвал его из стены и швырнул в окно. Зеркало просвистело прямо над головой Вандора. Тот еле успел прыгнуться. Он отполз и забился в дальний угол с неподдельным страхом, взирая на происходящее. Странник крушил кабинет. Он выпускал пар, стирал горечь. Он знал, что пацан говорил правду, но ничего не мог с собой поделать. За окном резко потемнело. Сильный дождь забарабанил по стеклам. Засверкали свистопляской молнии, сопровождаемые раскатами грома. Странником овладело единственное желание разрушить все. Абсолютно все. Сквозь шум грозы парень услышал шепот теней. Странник в припадке ярости истошно закричал. Этот крик принадлежал не ему, а тому, что скрыто глубоко внутри каждого до поры до времени. По комнате прокатилась тряска. Она ломала реальность. В мироздании появились трещины. Стены исказились, воздух стал похож на искривленную поверхность стекла. Пространство рассыпалось на глазах. Странник упивался этим разрушением. Он испытывал неописуемо приятное чувство власти над миром. Мощь, что росла в нем, давала ему силу управлять материей. Сейчас его не интересовал поиск ответов на вопросы. Он мстил реальности за всю ту боль, что испытал. Вдруг взгляд странника упал на маленького испуганного мальчика, что съежился от страха в дальнем углу комнаты. Вандор больше не был самоуверенным сорванцом. Это был затравленный, испуганный ребенок. Странник посмотрел на шрам на шее мальчика, и ярость вдруг куда-то ушла. Мощь иссякла. За окном снова было светло и ярко. Комната была разгромлена, но не уничтожена окончательно. Странник осмотрелся по сторонам. Он стоял в центре кабинета. Вокруг валялся хлам, бывший когда-то мебелью. Парень закрыл глаза и глубоко вздохнул. Боль вернулась. Она больше не давала ему власти. Открыв глаза, он медленно проковылял в сторону Вандора. Тот сидел, как мышка. Странник подошел и присел напротив. Глаза мальчика бешено бегали. Он старался не смотреть на Странника. «Прости меня, Вандор», — прохрипел Странник. «Я больше не напугаю тебя. Я тебе верю. Мы вернемся, и я вытащу нас из аномалии, а потом убью зло. Договорились?» Молчаливый кивок был ответом. «Тогда идем. Надо, вернемся». С этими словами он встал и протянул ребенку руку. Тот с опаской взял за руку странника. Парень почувствовал, как что-то изменилось. Он словно обрел недостающую часть. Этой частью был Вандор. Они действительно связаны. Появился пульсирующий свет. Нарастающий гул работающих двигателей бил по слуху. Скрежет железа, плач ребенка, крик чаек, вспышки образов. Вдруг странник понял, что лежит на холодном полу. Он находился в абонитовой комнате, голый. Ему было очень больно. Все тело горело. Еще одна вспышка, и он открыл глаза.